Глава 24 Гнилая московская осень подходила к концу. Беспрерывный моросящий дождь, туманы плохо влияли на людей. В один из таких дней к великому московскому князю Дмитрию Иоанновичу пришел митрополит Пимен, чтобы проститься, так как он уезжал и его путь пролегал до самого Константинополя. Пимен нашел князя в опочивальне. Он лежал с холодной тряпкой на голове, у него был жар. Он лежал спиной к вошедшему и на его шаги не повернулся. Митрополит растерялся. Он не знал, что делать, тревожить больного или нет. Помогла княгиня. Димитрий, Димитрий, подойдя к кровати и легко тронув его за плечо, позвала она. Он тяжело повернулся. — А, это ты, что ты, я совсем... — Дмитрий, к тебе пришел митрополит Пимен, он хочет проститься. — А я что, помираю? Проститься? — зло бросил он. — Да нет, он уезжает в Константинополь. Князь, по-видимому, что-то вспомнил. — Да, в Константинополь. Он снял с головы трепицу и отбросил ее. Княгиня подскочила и помогла ему подняться. Предложила Пимену пройти и сесть, что тот неторопливо исполнил. Князь улыбнулся глазами и, взяв тонкие холодные пальцы митрополита, поцеловал его руку. Ты все же решился, проговорил Дмитрий, отпуская его руку. Погода-то видишь, какая князь кивнул на окно. Так каким путем пойдешь? Сейчас еду в Рязань, там князь дает мне три струга и насад на колесах. Доезжаем до Дону, а там уж идем речным путем. Что ты время такое выбрал, князь укоризненно покачал головой, натягивая на похудевшее тело покров. Зима на носу. Скует, Дон, что делать будешь? По льду дорога глаже, ответил митрополит. Ой, владыка, не рвен час. Сидел бы до весны. Там я, гляди, на ноги встану. Те провожу, чтоб никто не посмел тебя обидеть. Мне мой грех снимать с души надобно. Не бойся, не забыл, как я тебя в колонну в темницу бросил. Сказал, сам посмотрел на него из-под лобья. Забыл я это, князь, — Пимен погладил колени. Помню только, как ты потом меня встречал, и его глаза заблестели. Да, встречали мы тебя тогда знатно, все боярство, весь народ высыпал на улицу, сколько радости было. Глаза Дмитрия засветились, стали добрыми. Все помню, великий князь. проговорил митрополит, поглаживая бороду. «Помню, как твой старшой Василий бросился ко мне и сунул мне в руку свистульку». «Чё о нём, князь, слышно?» — внезапно спросил митрополит. До этого повеселевшие глаза князя погрустнели. «Получил я бумагу от кошки, — пишет боярин, чё сбег Василий, а куды?» — князь развел руками. Видя, как опечалился Дмитрий Пимин, приподнялся и прошептал — Господи, не оставь княжича своей милостью, помоги рабу твоему вернуться в гнездо свое. Спасибо, спасибо, беря руки митрополита, поблагодарил князь. Думаю, услышать, Господь молитву твою. А все за грехи мои, виноват я пред тобою и Богом. Думал, ты на место Митяя позарился, вот и помог ему уйти с этого света. А Митяй люб был мне, уж больно умен был до да грамотен. Надеялся, нашу темную Русь за уши вытащит. Сказав, князь тяжело задышал. Княгиня занервничала, но ничего не сказала. А зря ты так, великий князь думал. Митяя и я жалел. И он мне люб был, поэтому и решил его сопровождать. Богом клянусь, митрополит перекрестился. Князь жалобно посмотрел на него. «Да разве хош грешить?» Убитым голосом проговорил он. «Да порой вот так грехи и набегают». И он взял со столика кружку с каким-то настоем. «Грудь чё-то давит!» — попив и вытерев рукавом рот, пожаловался князь. «Немца лекаря пригласи!» — посоветовал Пимен. «Эх, владыка, сколько их уже тут и побывало!» — он махнул рукой, потом сказал. «Зря ты едешь, подождут в Константинополе, ты у них не один, а сейчас ты здесь и более нужен!» Взгляд у князя был робкий, а голос просительный. Митрополит вздохнул, посмотрел на княгиню, лицо ее осунулось. Пробившиеся из-за головной накидки, посидевшие волосы, говорили о тех переживаниях, которые достались на ее долю. Слова Дмитрия породили в душе Митрополита долю сомнения. Но, видать, вспомнив свою до этого внутреннюю борьбу с собой, он покачал головой. Ладно, князь, сиди, не сиди, айтить надоть. Что делать, Коль раньше, и это было решено? «Оставляю тебя с надеждой, что Бог даст нам свидеться. Прощай, князь, да благословить тебя Бог». Он перекрестил князя, княгиню, перекрестился на образа и, шаркая ногами, пошел к двери. Взявшись за ручку, он на какое-то мгновение остановился. Князю показалось, что он что-то хотел еще добавить к своим словам, но он открыл дверь и шагнул за порог. Кто мог знать, что Дмитрий в последний раз видел его слегка сгорбленную спину? В начале путешествия митрополита шло удачно. Миновали реку Медведицу, высокие горы и белый яр, оставив позади место древнего казарского саркела. Там, где Дон близко подходил к Волге, появились татарские кочевья, они уже научились владеть русскими ладьями. Встретив митрополита, татары настояли, чтобы тот заехал в сарай-берке. Поставив его струги на колесный насад, довели до Волги, а там до сарая рукой подать. Встреча хана с русским митрополитом была теплой. Узнав о его дальнем пути, он не стал его задерживать, а, одарив богатыми дарами, приказал доставить до Дона. Черное море, вопреки мрачным ожиданиям, было ласково, а языки волны нежно лизали борта стругов. Свежий попутный ветер пузырил паруса, стремительно унося ладьи к далеким южным берегам. Благополучно миновав Босфор, Мраморное море и Дарданеллы, они взяли курс на Халкидон, где обычно останавливались русские митрополиты перед тем, как попасть в Константинополь. Сойдя на берег, митрополит вдруг почувствовал себя плохо. Еле дойдя до валуна, он присел на камень, К нему подскочил монах. Владыка, тебе плохо? забеспокоился тот. Ничего, сейчас пройдет. Вот посижу, и вдруг повалился на земь. Не скоро эта весть долетела до русской землицы. По крайней мере, Дмитрий Иоанович об этом так и не узнал. Остался один Киприян, который терпеливо дожидался своего часа в Киеве. Ехать в Москву при живом великом князе Дмитрии Донском. Он не хотел, а, может, и боялся. Порой суров был князь. Бросил же он в темницу Пимена. Но зато он не терял времени Витовт. Он предвидел, что уход со сцены Димитрия позволит Киприану стать единственным митрополитом Сия Руси. А это было против его желания. Он хотел иметь своего митрополита в Вильно и на этом покончить с митрополитом Сия Руси. Будучи не против православия, но и тайно поддерживая его, Витовту удалось убедить Егайла, что католичество русские князья, находящиеся под рукой Егайла, не примут, а это война. Но она вдвойне опасна, пока существует главный враг Тевтонцы. Ягайло понимал убедительность слов Витовта и не препятствовал его действиям. И Витовт уже стал подыскивать своего митрополита. Но патриарх помня деяния митрополита Алексия, его самоотверженное служение христианству не хотел подрывать основы, укрепленные этим владыкой, и давал твердый отказ великому литовскому князю. Но Витовт был хорошим полководцем и знал, что любая крепостная стена, если ее долго долбить, со временем поддастся. Понимал и другое, что пока жив Донской, ничего у него не выйдет. И тоже терпеливо ждал, зная из донесений своих тайных осведомителей, что князь болен. Узнал он и о том, что потерялся его наследник, будто бежал второй раз из Орды и где-то бесследно пропал. Тот край оставался диким, и пропасть человеку там было очень легко. Звери, болезни, овраги, топи... Все это могло бесследно его поглотить, и он послал узнать, что представляет собой Юрий, если не найдется наследник. На всякий случай можно подумать и о том, чтобы и от него люди для этого были. Князь Дмитрий жил, ничего не ведая об этом. С каждым днем в нем гасла вера в возвращение Василия. Поглядывая на Юрия, он улавливал в нем черты, не совсем подходившие человеку, который должен был возложить на себя корону великого князя. Слабоват характером, завистлив, скрытен, заносчив с людьми, может нагрубить боярину, который годится ему в отцы. — Нет, — вздыхал князь, — где ты, Василий? Чтобы отвлечься от этих дум, он решил пригласить к себе внука. Тот, идя по проходу, столкнулся с княгиней. «Это ты, молодец, куды так спешишь?» — она преградила ему дорогу. «Выдавать князя, что тот тайно его позвал, не стал. Э, да вот нашелся он, медок ему литовский несу, греет, сильно помогат». Али у нас такого меду нету-ти, а?» «Нету-ти, матушка. Мед и этот пчелы брали на Святой горе. И это мне монах один привез». Ну, я князю, чтоб полегчало, пущай силов наберется, тогда и приходи. Опустив голову, внук побрел назад. Спустившись с крыльца, он посмотрел на окна и, согнувшись, вдруг побежал к стене. Крадясь вдоль неё, он подошел к лестнице, оставленной строителями и так не убранной с той поры. Она уже покрылась снегом и примерзла к стене, и ему пришлось поколотить по ней ногами. Освободив лестницу от ледяного плена, он, сосчитав окна, подтащил ее к одному из них и поставил рядом с оконной рамой, оглянулся и полез наверх. Князь лежал в постели, тяжело переживая свое одиночество. «Те надоть покой!» Предразнивал он про себя супругу, которую этой мыслью вооружили его лекаря. В это время кто-то постучал по оконному стеклу. Князь от неожиданности даже вздрогнул. «Чё — Что такое? Повернув голову, увидел в раме чью-то голову. Человек удивился он, не узнавая дьяка. Тот махнул рукой, призывая его подойти к окну. Кто мог осмелиться, — заинтересовался князь. Нащупав ногами чувики и поправив шерстяные носки, тихонько поглядывая на дверь, направился к окну. Приложив к глазам ладонь, он узнал внука. «О, Господи!» — радостно вырвалось у него. Он еще раз оглянулся на дверь и открыл окно. В образовавшуюся щель внук быстро зашептал. «Князь, накинь себя покров, а то, не дай Бог, продуить. Князь послушно и резво вернулся к кровати, И закутался в покров, волоча его по полу. «Слухай, князь!» Высунув часть лица в щель, зашептал внук. «Игнатий закупил двадцать пять Сейчас немцы их отгружают. К ним по двадцать, как э, ядра, и десять бочек пороха. Надо кому-то рассчитаться с купцом». «А как Иван-кошка?» — спросил князь. «О, йен стоящий, подойдет. Копейку не упустить». «Молодец», — скажу князь, — его надо на казну садить. «Все сбережать. И еще», — продолжал внук, надоть послать на Онежье стражу. Пиши бумагу наместнику Ивану Прокшиничу в Новгород, пущай подбирает людей». Не, князь, не согласился внук, купец не советует. Боится, что те могут и не довестить. Ладно, скажи кошке. Федору, так его еще нету, тишепчет внук. Тогда э, Михаилу челядне, скажи, пущай, подбирает воинов. Че еще у тебя? Да. В это время дверь почвальней открылась, и на пороге показалась княгиня. Димитрий, удивленно воскликнула она, ты че? Князь быстро закрыл окно. Да вот, свежего воздуха решил глотнуть, а то совсем. Она подлетела к нему, он встал спиной к окну. Внук понял, в чем дело. Соскочив на ноги, он быстро убрал лестницу и ринулся подальше от окна. Забежав за угол, отряхнулся и степенно направился к воротам. «Да ты покликал бы меня, я б тебе открыл окно». Князь вдруг взъерепенился. «Че, я сам не могу? Лежу, как бревно. Мне встряхнуться надоть. Вот подышал, и лучше стало». Подышал. «Ну-ка, отойди!» Она подошла к окну и посмотрела вниз. Там никого не было. «Да, ты прав. Наверное, на крылец тебя выводить надо б нам. Воздух-то он лечит. Только смотри!» Она грозит пальцем. «Никаких делов, а то я знаю тебя. Не, матушка, один посижу, подышу. А если кто подойдет, обмолвлюсь словом». Князь просительно смотрел на жену. но ту не сломить». — Не, покуда не встанешь, как след, никуды твои дела не денутся. Князь тяжело вздохнул. — Эх, Василь, и где ты? Княгиня широко раскрытыми глазами посмотрела на мужа.